«Не надейтесь и не называйте». Вот слова из разных столетий, разных книг, разных заветов, а звучат как совершенно связанная речь, потому что дух вчера и сегодня тот же. «Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения». Псалтирь, глава 145, стих 3. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 9. Очень психологически здравые, оберегающие от разочарования слова. В земном мы невольно ищем отражение небесного, то, что можно получить только у Бога, переносим на человеческие отношения. Отсюда множество искажений и злоупотреблений. Не называйте отцом, говорит он. То есть не становитесь добровольно в такие отношения с людьми, в которых ждете безусловных любви, принятия, поддержки и безопасности. Не делайтесь меньшими по отношению ни к кому, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья. Не ждите, что люди будут принимать и понимать вас, как понимает и принимает Бог, с терпением и бесконечной поддержкой, бесконечным вниманием к вам. Все люди, кроме Христа, подранки. У всех своя боль и свои пробоины, и даже лучшие из них будут видеть вас, не вас, а свое собственное отражение. Все, кроме Христа, кроме Отца. Только для Господа человек представляет абсолютную ценность. Только Он может посчитать абсолютно ничтожным его грех, если человек в нем кается. Только Он может по-настоящему простить и не помянуть зла. Только с Ним можно не бояться, что в бездне в нас отзовется и срезонирует бездна нашего собеседника, растравливая раны у обоих. Не называйте себе никого отцом. Не в смысле отрекитесь от родителей, а не преподайте ни к чьим ногам, ища того, что можно найти лишь у Бога. Даже если очень хочется припасть, потому что связь с Богом всегда усилие веры, а связь с человеком такого усилия не требует. Он зрим, его можно коснуться, с ним можно говорить и слышать ответ не в душе, а своими ушами. Но это опасно. Бездна призывает бездну. Рана растравляет рану. Боль умножает боль. И в человеческих отношениях всегда нужно об этом помнить. На это делать скидку. И всегда прощать. Но мне кажется, что общечеловеческая нужда в таком принятии, в том, чтобы нас видели целостными и ценными, а не просто набором наших поступков, тоска по тому, чтобы быть в чьих-то глазах больше, чем сумма твоих деяний, Это свидетельство бытия Божьего. Потому что только он может напоить умирающего от этой жажды. Не было бы жажды без источника.